Глава шестая, которая рассказывает о высоких технологиях подворфии и о том, как коррелируют габариты противника со звуком, издаваемым им при падении. Вспышка света, перезвон колокольчиков, символизирующий возрождение, толчок. Однако, здравствуйте. Я вновь оказался в коморке гнума. Ну да, точка респа моя привязана теперь тут. Здесь, казалось, не прошло и минуты. Некроман также стоял посреди комнаты, сверля меня своими красными глазищами. Дворф смотрел на меня с той же ехидной улыбочкой. А под ногами лежала мертвая псина, недовольно заворчавшая, когда я встал. «Ты принес жезл?» Некроман сделал шаг ко мне. «Нет, пока не принес, но я в процессе». Я бочком пробирался мимо некро и его мертвой свиты. «У тебя осталось мало времени». «Да-да, я в курсе. Накладочка вышла». Пролепетал я, пытаясь протиснуться к двери. «Черт, надеюсь, он не осерчал же? А то будет совсем не прикольно Он же меня может и с не выпустить. И тогда капец котенку. Персонажа придется пересоздавать. А это трата времени и нервов. Опять с нуля качаться-то». «Но нет, видимо, бурчание некроманта — это антураж. Потому что выпустили меня без проблем». «Эх, надеюсь, и с приходом на кладбище все так же просто будет». Бегом по узким улочкам рабочего района. Уже можно и не кутаться особо. Полумаска и капюшон скрывали меня достаточно надежно. Выскочить на центральную площадь, протиснуться мимо оравы игроков, стоящих в очереди на получение квеста, пробежать мимо глашатая, созывающего на ивент. Вперед, вперед! Вот и знакомый переулок. «Куда?» – гаркнул стражник, едва я подобрался к заветной калитке. «Блин!» – я отскочил в сторону. «Минута ожидания. Две. Три. Получится в этот раз или нет?» Фигура в хламиде мага. «Отлично!» Маг подходит к стражу, тот тянется за ключом, я ухожу в тени и проскальзываю на территорию кладбища. «Чудесно!» «Слава скриптам!» «Кстати, о скриптах. Выдергиваю клинки раньше, чем на меня прыгает гуль и несколькими ударами шинкую его на части. отлично Движемся дальше. Вперед, вперед, к пролому в стене. Черт, опять этот шамат со своими прихвостнями. Эх. Три минуты танца с оружием, половина лайфбара и веселая компания порублена в ноль. Эки, я молодец. В прошлый раз хуже получалось, а сейчас прямо без проблем. Вперед, к склепу отравителя На этот раз куста нет. Квест взят и разыгрывать драму второй раз необходимости нет. Не обращая внимания на потрескивание, шорохи и далекое рычание, несусь к склепу. А вот и он. В этот раз я аккуратнее. Проклятую ступеньку, подарившую мне первую смерть в гряди, я перепрыгиваю и едва успеваю упасть на пол, чтобы разминуться с вылетевшим из стены копьем. Ого! Я надеюсь, тут не на каждой ступени сюрприз. Следующая ступень, наступая в полсилы, так, чтобы успеть прыгнуть назад. Ничего. Вроде как нормально. А вот та, что за ней, это лишь морок. На самом деле там провал. Если бы не моя воровская специальность, так бы ловушку и не увидел. Кстати, надо бы как-то прокачать навык, потому как я уже с двумя ловушками разминулся, а увидел только третью. Нехорошо это. Перепрыгиваю через призрачную ступень. Проверяю следующую. Вроде нормально. Ещё шаг. И ещё Я уже почти на середине спуска. Видимо, сюрпризы подготовили только вначале, чтобы самых торопык отвадить. Стоп! Что это за шорох? Я оглядываюсь назад и чуть не пропускаю удар, в последний момент успевая присесть. Что за черт? Ого! Рыцарские доспехи, до этого тихо мирно стоящие вдоль стен, пришли в движение. И прямо сейчас парочка тяжелых пехотинцев спешит ко мне, яростно желая укоротить меня на голову. А есть ли у меня шансы против них? Железные парни движутся медленно, это крайне хорошо, я более быстрый и ловкий. Вот только... Ой, мамочки... Ближний ко мне пехотинец махнул мечом, и меня снесло на несколько ступеней вниз. Лайфбар, восстановленный после второй схватки с шаманом и его прихвостнями, просаживается больше, чем наполовину. «Круто!» «Получается, два удара, и я опять улечу на свидание к некроманту?» «Ну нет, ребятки, нет у меня желания бегать туда-сюда всю ночь». «Машу мечом, присев, подсекаю колени рыцаря». «Ух ты! Он все же пустой внутри!» Одна нога отлетает в сторону, и вся металлическая махина валится на пол, рассыпаясь на сегменты. Это очень хорошо. В немыслимом уклоне ухожу от удара второго латника и в красивом пируэте сношу ему башку. Он начинает слепо тыкаться, захожу со спины и мощным пинком отправляю его вниз по ступеням. Он катится, подпрыгивая с милым сердцу жестяным перезвоном, теряя по дороге фрагменты тела брони. Но переводить дух некогда. Ко мне уже спешат его собратья. И черт побери, у двух из них вполне себе полноразмерные копья, которыми меня можно прижать к стене и не давать дергаться, пока не подойдут еще двое с мечами и не наделают из меня сотню маленьких воришек. С этим нужно что-то делать. Я хватаю метательный нож и отправляю его в башку ближайшего копейщика. Этот гад в легкую отбивает его своим оружием. Вот же черт! Ладно. Спецприемы я старался беречь для самого склепа. Очень уж они долго восстанавливаются. Но, походу, начать придется на ступеньках. Поехали! Атака из теней. Мгновенная телепортация за спину нападающим. Я даже не успел понять, что произошло. Парализующий удар. Двумя клинками в спину первого копейщика. Есть! Рассыпалась жестянка. Прыжок ко второму. На спецприемы бодрости уже не хватит, разберем его по старинке. Два удара, и покатился ведром, подпрыгивая на ступенях. Как хорошо, что при их силе они настолько легко убиваемы, иначе вообще им бы были бы. Мечники медленно поворачиваются ко мне. За это время я успеваю разобрать первого из них, получив в грудь рукоятью меча, закинуться восстанавливающим здоровье зельем и подготовиться к встрече с последним рыцарем. Этот упырь заставил меня понервничать. То ли я устал, то ли он был быстрее своих. Только я пропустил удар, а потом едва уклонился от атаки, гарантированно отправившей бы меня на респ. Нет, с этим нужно заканчивать. Верчусь елой, делаю пируэт с выпадом. Мимо. доворачиваясь на одной ноге, проскользнув мимо его меча и с размаху луплю клинком в шлем. Бум! Башка рыцаря отделяется от тела, И улетает под потолок. Тот сразу слепнет, и я довершаю дело ударом в грудь. бэнс Вот и последний рыцарь покатился по ступеням. Великолепно! Я присел на край ступени. Перевести дух и заодно дождаться, пока медленно ползущая шкала бодрости снова заполнится. Если на входе так потанцевать пришлось, что ж там дальше-то? Ладно, сидеть хорошо. но за меня никто же жазлотравителя не притащит. Надо работать. В конце лестницы нашлась дверь. Не запертая, что приятно. Я открыл ее и отскочил в сторону. Мало ли что мне на голову там упадет. На голову не упало ничего. Но темнота там была такая, что хоть глаз выколи. Все-таки придется использовать факел. Я сделал шаг в темноту, и тут же неподалеку от меня на стене... Вспыхнули два факела. Ого, прям освещение на детекторе движения. Ну и хорошо, свое добро тратить не придется. Пять шагов, и я на границе света и тьмы. Аккуратный шажок, вспыхивает еще два факела. Черт побери, геймдизайнеры просто молодцы. Вроде никто из темноты не прыгает, но ждешь этого каждую секунду. Каждый нерв вибрирует. «Атмосфера великолепнейшая!» Аккуратно двигаюсь вперед. Загораются еще два факела, и я вижу дверь. Неужели безопасный коридор? Аж не верится. Я подошел к двери, протянул руку. Плита подо мной сдвинулась, и я полетел в темноту. «Что? Опять пилить через все кладбище, да еще и снова биться с рыцарями?» но удара, вспышки и звона колокольчиков не последовало. Вернее, удар был. С задницей я ударился одно каменного жёлоба, по которому и полетел вперёд, всё набирая скорость. В полной темноте. Чем закончится спуск? Ямой с заточенными кольями? Лужей лавы? Пропастью? Спуск закончился приземлением, не самым мягким. Шкала жизни просела примерно на четверть. Но хоть не убился, и на этом спасибо. Я поднялся, попытался оглядеться. Темно. Где-то слышен звук падающих капель. Судя по звукам, это какой-то подземный грот. Большой. Но почему же так темно? Издеваются, что ли? Идти вперед было страшно. Вдруг дальше опять какой-нибудь сюрприз. Я уже нырнул в инвентарь, чтобы достать факел. как вдруг заметил, что в зале стало светлее. «Это у меня глаза привыкают к темноте, что ли?» «Ну-ка, подождем». Через несколько секунд стало еще светлее. «Нет, не привыкаю к темноте, ошибся. Это потихоньку разгораются магические светильники, висящие на стенах. Зал действительно большой и обустроен в подземном гроте. Свод теряется где-то в темноте далеко сверху. зал большой зал пустой лужи капель сосвода и много много трупов разной степени разложения но стоп что то я не пойму от чего они погибли я не патологоанатом но на рублленные их раны не похожи да черт с ними трупы трупами но вон там впереди я вижу проем в котором виднеется вырубленная в камне лестница по спирали закручивающиеся вверх Кажется, мне туда. Значит, вперед. Вперед не очень получилось. Раздался какой-то непонятный шум, и пол задрожал под поступью чего-то действительно большого. Я, на всякий случай, замер на месте. Что ж это шумит-то так? Будь-то паровоз едет. Черт, не нравится мне все это. Пол вздрогнул еще пару раз, послышался скрип и скрежет, и из незамеченной мной прежде ниши вышло нечто. То, что я увидел, больше всего походило на плод внебрачных отношений древнего паровоза и шагохода из «Звездных войн». Огромная махина под десяток метров в высоту, квадратное тело, массивные ноги с коленями, завернутыми назад, голова отсутствует, а за спиной дымит самое что ни на есть настоящая труба от паровоза. «Дьявол! Да это паровой голем! Как его сюда занесло?» Гриада — достаточно прогрессивная игра. И прогрессивно ее делают, само собой, дворфы. Эти ребята не могут сидеть на одном месте спокойно. Их хлебом не корми, дай изобрести что-нибудь. Именно благодаря им между городами-государствами, и теми, что остались, бегают курьерские поезда. Именно они вооружили лейб-гвардию правителей пороховыми аркебузами. Именно они придумали совместить науку с магией и собирать механоидов, чтоб им пусто было. Как делают обычных големов? К песку и глине подмешивается живая кровь, а затем в рукотворное создание вдыхается жизнь. Иногда в големов поселяют духов, которые не могут найти покой. Тогда голем превращается не просто в запрограммированную на убийство машину смерти, а может даже принимать какие-то решения и действовать по обстановке. Как делают механические големов? А хрен его знает. Возможно, так же. Возможно, как-то иначе. Сейчас это не важно. Сейчас меня больше заботит другое. Как эту тварь завалить? Послышался механический лязгающий звук. Я присмотрелся. И мои глаза полезли на лоб. Согнутые руки Галема оказались совсем не руками, а очень даже трехствольными пулеметами, похожими на агрегаты сконструированными гатлингом. И звук был вызван тем, что они подтягивали ленту из короба за спиной механоида. Вот это я вляпался, однако. Галем сделал еще два шага вперед, потом стволы пулеметов с неприятным, визжащим звуком принялись раскручиваться. И мне стало недоразглядывание творения дворфьего гения. Две струи свинца ударили в то место, где я только что находился, и двинулись следом за мной, неотвратимые, как сама смерть, которую они несли. Я же, прыгая с зайцем, несся по залу, пытаясь... Да просто не сдохнуть пытаясь. Черт его знает, что с механоидом делать. Пулеметы ревели, шарниры, на которых они вращались, визжали, гильзы со звоном падали на пол. Я несся по залу, спотыкаясь от трупы. теперь там не ясно, откуда на телах такие странные повреждения. Вжих! Несколько разъяренных свинцовых ос пронеслось у меня над ухом, и я едва не отправился на точку респауна. Который, кстати, судя по мигающему на периферии зрения сообщению, временно переместился в этот зал. Что ж, спасибо и на этом. По крайней мере, когда бодрость скатится к нулю, мне не придется опять нестись через пол Крайта. Опять биться с шаманом и рыцарями в подземелье. Правда, теперь уже без вариантов, только проходить подземелье. Черт его знает, какой штраф упадет, если я прямо отсюда из игры выйду. Внезапно рев пулеметов умолк. Я позволил себе оглянуться и перевел дух. У голема закончились ленты, стволы крутились по инерции. Все? Правда? Ура! Радовался я рано. Из короба за спиной показались два конца новой ленты, и паровик медленно поднял руки вверх, чтобы дотянуться до них. «Дьявол!» Я огляделся по сторонам. «Беготня — это хорошо, но надо думать, как эту гадость завалить. Думаю, патронов у него может быть неприлично много, вплоть до бесконечности. Опа! А что это светится красным в дальнем конце зала? Интересно!» Не просто светится, а прям пульсирует, намекая игроку туго думу, коим я оказался. Что нужно делать? Ага, плита в полу. Отлично. Воспользуемся подсказкой. Не дожидаясь, пока голем закончит перезарядку, я со всех ног рванул вперед. Не успел. Сзади раздался вой раскручивающихся пулеметов, и я резко отпрыгнул в сторону. Вовремя. Первые пули ударили четко в то место, на котором я находился секунду назад. Прыгая и кувыркаясь, я уверился в том, что моя догадка верна. Голем отсекал меня от мерцающей плиты, не давал к ней подобраться. Вот она, значит, смерть кощеева Ладно, друг, теперь хоть ясно, что делать и какую тактику в борьбе с тобой применять. Как только стрельба прекратилась и Голем сделал паузу на перезарядку, Я рванул к плите и прыгнул на нее всем своим весом. Сверху что-то заскрежетало, и все. Черт! Заело, что ли? Дальше-то что? А дальше я увидел еще одну мерцающую плиту. На другом конце зала. Проклятие! На ходу, осужив пузырек целебным зельем, чтобы хоть как-то добавить себе бодрости, я побежал вперед. Пробежать успел только чуть больше половины расстояния, когда паровая зараза снова обрушила на меня шквальный огонь. И в этот раз я оказался не таким проворным. Бок обожгло болью, и лайфбар немного просел. Не сильно, но ощутимо. Но самым плохим было то, что я сбился с ритма. Голем довернул туловище, и в меня снова ударило несколько пуль. Хотя, судя по тому, как меня отбрасывало назад при каждом попадании. Правильнее было бы их окрестить снарядами. Кувыркнувшись, я на бегу откупорил последний фиал и выхлебал его содержимое. Сил сразу прибавилось. Заложив вираж, заставивший тупую жестянку на миг зависнуть, вычисляя мою траекторию, я метнулся к плите и прыгнул на нее двумя ногами. Теперь сверху не только заскрежетало, но и грохнуло. А голем опять принялся менять ленты. «Хм...» Становится просто. Алгоритм понятен. Не сдохнуть под пулеметами, дождаться перезарядки, дернуть к плите. Вроде бы все просто. Стоп. А это что еще за звук? Кажется, я сглазил. На груди голема разъехались стороны створки, и из них показался ствол небольшой пушечки. Ну, как небольшой? Мне хватит. Пушка задрожала, дернулась, прогрохотал выстрел и сквозь облако порохового дыма в мою сторону полетело ядро. Прыжок, перекат, ушел. Нет, ядро, приземлившись позади, не ограничилось тем, что проделало вмятину в каменном полу. Оно взорвалось и ударной волной меня швырнуло в сторону, снося солидную часть здоровья. Я еще не успел прийти в себя, а пушка уже выстрелила во второй раз. «Караул!» На этот раз, наученный горьким опытом, я не просто прыгнул в сторону, но и нырнул в тень. «Сработало!» Ударная волна до меня не дотянулась. Хороший лайфхак, однако. Створки, прячущие пушку, задвинулись и снова заработали пулеметы. Черт, а я только расслабился. До третьей плиты я добрался, все же не попав под огонь. Но как только я на нее нажал... Голем выдал вполне паровозный гудок, а потом фырканье паровозного двигателя стало быстрее и громче. Что-то лязгнуло, и из его спины вылезло еще несколько орудийных стволов. Не осталось в стороне и пушка на груди, уставившись на меня бездонным жерлом ствола. Закончившиеся ленты паровозик сменил не за минуту, как было до этого, а практически моментально. «Эй, дружище, ты чего? Помедленнее?» Снова прогудев паровозным клапаном, механический уродец быстро пошел на меня, на ходу раскручивая стволы пулеметов. «Эй, эй, полегче! Что такой резкий? На максималках, что ли?» Ударили пулеметы. Загрохотало. По очереди выстрелили пушки на спине, навесами отправляя ядра в мою сторону. Бумкнула пушка на груди. «Это просто джаггернаут какой-то, а не паровой голем». Я не знаю, как я уцелел под свинцовым ливнем. Скорее всего, включились какие-то скрытые резервы, мобилизуя все органы чувств и рефлексы и выводя их на грань возможного. Я вертелся юлой, прыгал, стелясь над полом, кувыркался и скакал, как стрекозел. Бешеная, безумная атака парового голема не прекращалась ни на секунду. Только теперь, вместо того, чтобы тупо стоять на месте и вертеть туловищем, он за мной еще и гонялся. То, что я добрался до последней четвертой плиты, когда мой лайфбар уже тревожно мигал последней оставшейся капелькой красного, иначе как чудом и назвать нельзя было. Хрясь! Это я со всей доступной мне силой вдавил плиту и сразу же прыгнул дальше, уходя от двух линий, что чертили по полу пулеметы голема. И вдруг стрельба остановилась. Пол задрожал, с потолка посыпались мелкие камешки, потекли откуда-то сверху струйки песка. Ногами я почувствовал нарастающую вибрацию. Не нравится мне это все. Что-то мне поближе к выходу быть захотелось. Инстинктам надо доверять. Не обращая внимания на кружащегося на одном месте голема, будь то потерявшего цель, я побежал к нише, в которой виднелась лестница. Вовремя! Как только я встал на первую ступеньку, сзади раздался треск и скрежет. Я обернулся, и успел увидеть, как рухнувшая с потолка огромная каменная плита давит голема, будто пресс на свалке, как какой-нибудь проржавевший насквозь москвич. Чистая победа. Передо мной выскочило сразу несколько окон, спешащих рассказать, насколько я крут, и сколько получил плюшек за то, что превратил шагающую машину смерти в плоский блин. Читать мне все это сейчас не хотелось от слова совсем. Я устал. Устал нереально. Все, чего хотелось, забрать растреклятый жезл и выйти из игры. Но, увы, пока что мне это не грозило. Следовало еще выбраться из склепа, вернуться в безопасную зону Крайта и решить, что делать дальше. Не хочу я выходить из игры, пока точка респауна и появление в игре привязана к мастерской Гнума. Нужно сначала найти себе какое-нибудь другое жилище. Иначе вернусь жезлом, запустится какой-нибудь скрипт и, пожалуй, тибрится. Не успею оглянуться, как запущу продолжение сценария отравленной воды. А, как я уже говорил, желания доводить его до конца у меня не было. Ладно, что-то я расслабился. Не исключено, что паровая махина вовсе даже и не босс этого уровня, а я тут уже мечтаю. Правда, если голем не батя в этом здании, тогда что же я буду делать дальше? Я даже как-то и не представляю. Не, лучше о таком не думать даже, а то мысли, знаете ли, материальны. Но ухо держать в остров все равно нужно. Осторожно глядя под ноги и стараясь ступать как можно тише, я принялся подниматься по ступенькам. Один виток лестницы, второй, третий, оп, вот и выход. Я аккуратно выглянул из-за угла и шумно выдохнул. На постаменте посреди зала стоял прозрачный саркофаг. Внутри покоился какой-то плюгавенький мужичок. Я как-то даже и не ожидал, что легендарный Вильгельм-отравитель окажется таким мелким. Оглядев усыпальницу и сделав вывод, что опасности нет, я вошел внутрь и приблизился к саркофагу. «Ого! Ничего себе! А это и не мужичок-то вовсе!» Внутри саркофага лежал подросток лет шестнадцати. Одетый в дорогую одежду, расшитую золотом, груди он прижимал нечто, что могло быть только темным жезлом. — Так это и есть отравитель? Один из семи, едва не уничтоживших гряду? Пацан? — Ну, дела. Даже не верится. Подойдя вплотную, я легко нашел щели в крышке. Саркофаг, хвала богам, был нелитой и секретов искать не пришлось. Я взялся за ручки и приподнял крышку. Она пошла вверх удивительно легко. Из чего же она сделана? Не тратя время на лишние размышления, я запустил руку внутрь и дернул на себя темный жезл. Покойник отдал реликвию как-то очень легко, как будто не из пальцев мертвеца потащил я артефакт. а вынул его еще из теплых ладоней спящего подростка. Мне даже жутко как-то стало. Опустив крышку назад, я поспешил спрятать жезл в инвентарь. Бздынь! Вы достали темный жезл. Вторая часть сценария «Отравленная вода» выполнена. Вы получаете 2500 очков опыта. Вы получаете новый уровень. Текущее значение — 11. Доступно новое задание. Передайте темный жезл представителю Ордена Некромантов. Награда – 7500 очков опыта. Я не успел подумать, чего делать с этим всем свалившимся на меня богатством, потому что пол вдруг задрожал, а мне на голову упал мелкий камешек с потолка. Черт, кажется, здесь не стоит задерживаться. Последовал мощный толчок, и саркофаг отравителя треснул. Упала стоящая в углу гипсовая статуя. По стене побежала широкая трещина. «Эй, вы чего, ребята? Не надо так!» Заскочив за саркофаг, я увидел дверь. Распахнул ее и оказался перед провалом в полу. «Ага, это отсюда я в подвал голема улетел. Однако...» Еще толчок, и я едва не рухнул вниз. «Так, хватит размышлять тут». «Валить надо!» Я разогнался, перепрыгнул через проем и стремглав бросился по коридору, надеясь добраться до дверей прежде, чем меня тут завалит.